Глава шестая Смердяков Он и вправду застал еще отца за столом. Стол же был, по всегдашнему обыкновению, накрыт в зале, хотя в доме находилась и настоящая столовая. Эта зала была самая большая в доме комната, с какой-то старинной претензией меблированная. Мебель была древнейшая, белая, с красную ветхую полушелковой обивкой. В простенках между окон вставлены были зеркала в вычурных рамах старинной резьбы, тоже белых с золотом. На стенах, обитых белыми бумажными и во многих местах уже треснувшими обоями, красовались два большие портрета одного какого-то князя, лет тридцать назад бывшего генерал-губернатором местного края, и какого-то архиерея, давно уже тоже почившего. В переднем углу помещалось несколько икон, пред которыми на ночь зажигалась лампадка, не столько из благоговения, сколько для того, чтобы комната на ночь была освещена. Федор Павлович ложился по ночам очень поздно, часа в три в четыре утра, а до тех пор все бывало ходит по комнате или сидит в креслах и думает. Такую привычку сделал. Ночевал он нередко совсем один в доме, отсылая слуг во флигель, но большей частью с ним оставался по ночам слуга Смердяков, спавший в передней на залавке. Когда вошел Алеша, весь обед был уже покончен, но подано было варенье и кофе. Федор Павлович любил после обеда сладости с коньячком — Иван Федорович находился тут же за столом и тоже кушал кофе. Слуги Григория и Смирняков стояли у стола. И господа, и слуги были в видимом и необыкновенно веселом одушевлении. Федор Павлович громко хохотал и смеялся. Алеша еще и синее услышал его визгливый, столь знакомый ему прежде смех, и тотчас же заключил, по звукам смеха, что отец еще далеко не пьян, а пока лишь всего благодушествует. «Вот и он, вот и он!» — завопил Федор Павлович, вдруг страшно обрадовавшись Алёше. «Присоединяйся к нам, садись к кофейку. постный, ведь постный да горячий да славный. Кничку не приглашаю. Ты постник? А хочешь, хочешь?» — Нет, я лучше тебе ликерцу дам, знатный. Смердяков, сходи в шкаф, на второй полке направо. Вот ключи, живей. Алеша стал было от ликюра отказываться. — Все равно подадут не для тебя, так для нас, — сиял Федор Павлович. — Да постой, ты обедал, аль нет? — Обедал. — сказал Алеша, съевший, по правде всего, только ломоть хлеба и выпивший стакан квасу на игуменской кухне. — Вот я кофе горячего выпью с охотой. — Милый! Молодец! Он кофейку выпьет. — Не подогреть ли? — Да нет, и теперь кипит. Кофе знатный, Смердяковский. На кофе, да на кулебяке Смердяков у меня артист. Да на уху еще, правда, когда-нибудь на уху приходи, заранее дай знать. Да постой, постой, ведь я тебе, Давича, совсем велел сегодня же переселиться с тюфяком и подушками. Тюфяк-то притащил? Нет, не принес, усмехнулся и Алеша. А испугался, испугался, таки Давичи, испугался! Ах ты голубчик, да я тебя обидеть могу. Слушай, Иван, не могу я видеть, как он это смотрит в глаза и смеется. Не могу. Утробу у меня вся начинает на него смеяться. Люблю его, Алёшка. Да я тебе. «Благословение родительской дам!» Алеша встал, но Федор Павлович успел одуматься. «Нет-нет, я только теперь перекрещу тебя вот так. Садись!» «Ну, теперь тебе удовольствие будет именно на твою тему. Но смеешься? У нас Валамова ослица заговорила». «Да как говорит-то, как говорит!» Валаамовой ослицей оказался лакей смердяков. Человек еще молодой, всего лет 24 он был страшно нелюдим и молчалив. Не то чтобы дик или чего-нибудь стыдился, нет, характером он был напротив, надменен и как будто всех презирал. Ну вот и нельзя миновать, чтобы не сказать о нем хотя бы двух слов. И именно теперь. Воспитали его Марфа Игнатьевна и Григорий Васильевич. Но мальчик рос безо всякой благодарности, как выражался о нем Григорий, мальчиком диким и смотря на свет из угла. В детстве он очень любил вешать кошек и потом хоронить их с церемонией. Он надевал для этого простыню, что составляло вроде как бы ризы, и пел, и махал чем-нибудь над мертвой кошкой, как будто кадил. Все это потихоньку и величайшей тайне. Григорий поймал его однажды на этом упражнении и больно наказал розгой. Тот ушел в угол и косился оттуда с неделю. — Не любит он нас с тобой, этот изверг, — говорил Григорий Марфе Игнатне, — да и никого не любит. — Ты разве человек? — обращался он вдруг прямо к Смердякову. — Ты не человек. — Ты из банной мокроты завелся. Вот ты кто? — Смердяков как оказалось впоследствии, никогда не мог простить ему этих слов. Григорий выучил его грамоте и, когда минуло ему лет двенадцать, стал учить священной истории. Но дело кончилось тотчас же ничем. Как-то однажды, всего только на втором или третьем уроке, мальчик вдруг усмехнулся. — Чего ты? — спросил Григорий, грозно выглядывая на него из-под очков. — Ничего-с. Свет создал Господь Бог в первый день, а солнце, луну и звезды — на четвертый день. Откуда же свет-то сиял в первый день? Григорий остолбенел. Мальчик насмешливо глядел на учителя. Даже было во взгляде его что-то высокомерное. Григорий не выдержал. — А вот откуда! — крикнул он, — и неистово ударил ученика по щеке. Мальчик вынес пощечину, не возразив ни слова, но забился опять в угол на несколько дней. Как раз случилось так, что через неделю у него объявилась падучая болезнь в первый раз в жизни, не покидавшая его потом во всю жизнь. Узнав об этом, Федор Павлович как будто вдруг изменил на мальчика свой взгляд. Прежде он как-то равнодушно глядел на него, хотя никогда не бронил, и, встречая, всегда давал копеечку. В благодушном настроении иногда посылал со стола мальчишки чего-нибудь сладенького. Но тут, узнав о болезни, решительно стал о нем заботиться, пригласил доктора, стал было лечить, но оказалось, что вылечить невозможно. Средним числом припадки приходили по разу в месяц и в разные сроки, Припадки тоже бывали разной силой, иные легкие, другие очень жесткие. Федор Павлович запретил наистрожайше Григорию наказывать мальчишку телесно и стал пускать его к себе наверх.